Часть 2. Они мчались по стене здания, скользя на её поверхности. Один неверный шаг, и можно было наступить на окно, споров себе ногу, а то и провалившись внутрь. Бетон с внешней стороны здания, скользкий от влаги и льда, делал ситуацию ещё опасней. Впереди бежал люк Снейль на руках. Дважды он поскальзывался, но оба сумел удержаться и не покатиться сквозь оконное стекло. Но их это замедляло. Можно было назвать тысячу причин, по которым им нужно было торопиться, Верхняя часть здания разрушилась, и, судя по дыму, где-то внутри начался пожар. Ноэль была без сознания, истекала кровью, и, возможно, прямо сейчас умирала на руках у Люка. Кроме того, была ещё более непосредственная угроза – Симург. Краус беспокойно оглянулся на губителя, который поднимался в небо. Высоко в небе был ещё кто-то. Мускулистый мужчина с золотой кожей, с золотыми волосами и в белоснежном обтягивающем костюме. Краус узнал его – это был сын. Он даже представить себе не мог, что когда-нибудь увидит его вживую. Сын и Симурк одновременно сдвинулись с места. Луч золотого света обратил часть дороги в сияющую пыль. Но Симурку вернулась, улетев влево и укрывшись за ближайшим небоскрёбом. Сын последовал за ней, повернув в её в сторону сверкающий луч. Лезвие золотого света прошло сквозь здание так, будто его вовсе там не было. Обломки небоскрёба рухнули на землю. Бежать по стене дома, где жил люк, так было очень сложно а сейчас стало практически невозможно. Краус упал на поверхность стены, успев упереться ногой на угол одного из окон и поймал Мариссу, не дав ей соскользнуть в оконный проём. «Блядь!» — закричал Люк. «Пиздец!» «А третий раз не повезло!» — подумал Краус. Люк провалился в окно, и его нога оказалась спорта от основания до колена. Краус запоздал осознал, что Люк был в носках. Он снял обувь, когда зашёл к себе в квартиру. Неудивительно, что он постоянно поскальзывался. Он прерывался, когда сын выстрелил ещё одним световым лучом, преследуя Симург. Сам луч был почти бесшумным для оружия такой мощи, которая, шутя, уничтожила сотни метров дорожного полотна и за пару секунд обрушила два или три здания. Но шум и хаос в результате падения домов был оглушающим. Караус разрывался между желанием наблюдать за происходящим и желанием в страхе отвести взгляд. Он остановился на первом. Надо было следить за ситуацией. Вдруг луч сына пойдёт в их сторону хотя он и не смог бы ничего с этим поделать. «Насколько всё плохо?» — спросил Краус, глядя на Люка. «Я... я не знаю. Не сказать, чтобы очень больно». «Ногой пошевелить можешь?» — спросила Морисса. «Ага. Ладно», — произнес Краус. «Давай мне Ноэль». Люк не стал спорить. Краус дополз до него на четвереньках и помог ему выбраться из законного проёма. Затем люка и Морисса помогли ему подняться на ноги с Ноэль на спине. Мариса завязала узлом рукава свитера Ноэль, чтобы обернуть их вокруг плеч Крауса, руками он держал её ступни, чтобы они не волочились по земле. Битва отдалялась от них, сын продолжал преследовать Симург. Краус ещё мог различить вдалеке её алибострово белую фигуру с распахнутыми крыльями, как она петляла между зданиями, пытаясь укрыться от огня сына. Облака пыли и обломков, поднимавшиеся после каждого выстрела сына, заслонили им вид на сражение, пока они медленно продвигались по городу. «На данный момент мы в безопасности!» Он вернулся мыслями к текущему положению. Люку тяжело было ступать по скользкой поверхности, и у него болела нога. караос не мог прокладывать путь с такой ножи на плечах, поэтому это должен был сделать тот другой. Тот, кто не будет их замедлять. «Мориса!» Она давно занимается танцами. Чувство равновесия у неё лучше, чем у всех нас. «Возглавишь? Сможешь убрать наилучший путь?» Она кивнула. Глаза широко распахнуты, руки в перчатках беспокойно сжимают застёжку молнии на воротнике свитера. Она всё ещё в шоке, она видела, как погиб её друг. Но она справится, у них не было времени на горе, на зализывание ран, на излишнюю осторожность. Нужно было уходить как можно быстрее, пока Бой опять не переместился ближе к ним. Нужно как-то спуститься вниз, и у нас нет тёплой одежды. Когда он сегодня в последний раз проверял температуру, она была где-то минус 10 по Цельсию или около того но казалось, что на улице гораздо холодней Если им придётся спускаться... Джесс вскрикнула, и Краус обернулся посмотреть почему. Джесс прижала руки к рту, будто бы удерживая себя от желания издать ещё какие-то звуки. Он проследил за её взглядом. Семорк. Она вышла из облака пыли, которая осталась после атаки сына. Легко, как пёрышко, она шагнула вперёд и взмыла в воздух, скользнула вдоль улицы в квартале от них, в противоположном направлении от их движения, приземлилась и сложила вокруг себя крылья. Судя по отсутствию видимой реакции, она не слышала вскрик Джесс и не заметила их. «Как? Почему она здесь?» Они видели, как она исчезла за линией горизонта, преследуемая сыном. «Она что, телепортируется?» Симург остановилась и подняла руку. Из возникшей дыры в стене одного из ближайших к ней зданий начали вылетать части механизмов, останавливаясь только в непосредственной близости от неё. Массивный куб, похож на гигантскую стиральную машину, большая машина с голубой светодиодной подсветкой и щупальца электрических проводов, чьи оборванные концы всё ещё искрили током. Телекинез. Она создала свою фальшивую копию снега и льда и выманила сына подальше отсюда. Судя по звукам продолжающихся выстрелов, она всё ещё контролировала свою проекцию. Контролировала, хотя никак не могла увидеть обычным зрением, что же с ней происходит. Крик в голове не прекращался, Он даже стал хуже, слишком громким, чтобы совсем не замечать его, но каждый раз, когда он обращал на него внимание, он искажался и становился громче. Вскрик джаз заставил его снова осознать присутствие этого звука, и отвлечься от него уже не получалось. «Иди!» — поторопил Краус Мориссу. «Да бля, шевелись уже!» Она шла в два раза быстрее люка, и крал старался успевать за ней, ставить ноги на те же места, что и Мориссу, и избегать намёрзшего льда, трещин в бетоне и тонкого слоя снега, который мог заполнить выемки в подошвах его ботинок. Мариса поскользнулась и жёстко приземлилась на бетон, но через мгновение уже снова была на ногах. Краус мельком глянул на Симург. Губитель сложила крылья, образовав вокруг своего тела защитный кокон и управляла механизмами только с помощью телекинеза. Она добывала откуда-то все новые и новые части, более крупные машины делали новые отверстия, через которые к ней вылетали компьютеры. Она разбирала их на отдельные детали, заново соединяя компоненты. Изоляция разрывалась, обнажая металлические провода, которые сплетались и сращивались другими проводами. «Где же герои?» – недоумевал Краус, когда ему вновь удалось сфокусироваться на задаче спуска по боковой части здания. «Нет, вопрос получше. Где вообще все остальные?» Улицы почти пусты. Он насчитал всего 20 или 30 людей, бегущих в поисках укрытия. Насколько мог судить Краус, территория была пустынна. Он почувствовал озноб и вовсе не из-за холодной погоды. Они дошли до дальнего края здания, до самых нижних этажей, до которых смогли добраться в том месте, где Симург вырвало здание из земли, и из него торчали бетон и арматура. «Нам нужно спуститься со здания», — сказал Краус. «Мы попробуем, бетон треснет или раскрошится, и мы упадём, и у нас нет перчаток», — заметил Люк. «Если мы будем держаться за холодный бетон и арматуру, то получим обморожение. Или руки они имеют. Или мы поскользнёмся на льду или слои снега» добавила Джесс. Краус наклонился вперёд настолько, насколько мог Сноэль за плечами. До земли отсюда было не меньше 30 метров. Одни участки пути казались легкими, где можно было уцепиться с дорчащую арматуру, а кое-где она была даже похожа на лестницу. Но другие... Где-то бетон грозил обвалиться под весом даже одного человека, на других участках необходимо было продвигаться в горизонтальном направлении, держась только руками, провернуть такое с таким грузом за спиной. Сноэль? Это невозможно! сказала Мариса. "А у нас есть выбор", спросил Коди. Ага, ответил Кроус, Коди мрачно посмотрел на него, будто требуя подтвердить свои слова весомыми аргументами. "Если мы поищем путь внутри, то возможно, сумеем пройти сквозь здание. Мы можем застрять там", возразила Джесс. "Если там пожар или утечка газа, или здание начнёт рушиться, пока мы будем внутри. А если мы будем карабкаться здесь, то тоже может начаться пожар или сильный ветер, или здание начнёт трястись". «Давайте пролезем через окно!» — настаивал Краус. Пока его друзья, не переноской тяжести, разбивали окно и пробирались внутрь, Краус стоял на стне здания, засунув руки под мышки, наблюдая за работой Симург. Рядом стоял кодец Джесс на спине. Как и Краус, он ждал остальных, которые должны были убедиться, что путь свободен, и надеялся, что они смогут сделать что-то типа импровизированных уступов или лестницы. Краус взглянул на Симург, она всё ещё собирала компоненты воедино. «Она же одна из этих кейпов с техническими штучками. Как ещё их называют? Технари. Но она не технарь», — заметила Джесс. Краус мерил её оценивающим взглядом. «Верно. Ты же всегда была в курсе всего этого барахла. Если она не технарь, тогда кто же? Я знаю основы, но я никогда не углублялся в эту тему. Только иногда что-то слышал про причнённый ущерб». «Очевидно, что она губитель. Когда она появилась впервые, она просто парила в воздухе». «Где-то в Швейцарии. Они думали, что она кто-то типа сына. Может быть, кто-то, кому достались очень мощные способности, или кто-то, кто был в подходящем состоянии для события Триггера». «События Триггер?» — переспросил Краус. «Слишком долго объяснять. Это момент, в котором кто-то получает сверхспособности. Идея была в том, что, возможно, она и сын находились в этот момент в каких-то особых условиях. Так что весь мир три дня наблюдал за ней, ожидая, станет ли она новым сыном или чем-то другим». К ней приходили люди, она даже с ними общалась. Думаю, не словами, а жестами. Правильнее сказать, взаимодействовала. никогда уже все думали, что всё в порядке, она сделала свой ход. Всё население города, в котором она появилась, все те люди, что приходили с ней общаться и изучать её... Джесс прервалась и больше ничего не сказала. Её лицо исказило тревога. Мариса на полпути по спуску через окно взглянула на неё. «Что произошло?» – спросил Коди. «Я что-то об этом слышал, но тогда был ещё совсем мелкий, и даже не подозревал, что когда-то сам с ней столкнусь». «Не хочу говорить», — ответила Джесс. «Не хочу грузить вас, ребята». «Эй», — вмешался Краус. «Так нечестно. Не тебе это решать». Джесс угрюмо уставилась на него. «Она...»